Третье. Мятеж в Москве. Рассказы об этом событии столь же путаны и полны противоречий, как и все, оставленное нам этой эпохой. Принимая требуемые обстоятельствами предосторожности, поляки, по-видимому, действовали слишком круто. Произошла ссора с возчиками которых заставили втащить на укрепление несколько новых пушек. Простой народ вмешался в свалку. Авангард ополчения, предводительствуемый князем Пожарским, хотел воспользоваться этим случаем, чтобы проникнуть в город. И Москва пережила один из самых ужасных дней. Изгнанные из белого города, прижатые к Кремлю, истесненные В Китае-городе поляки сначала устроили страшную резню. Затем, чтобы доставить себе простор, они прибегли к злосчастному средству, которое, как говорит предание, послужило примером для других защитников этого города. Салтыков первым поджег свой дом в Белом городе. И к вечеру вся эта часть, где уже укрепился Пожарский, была в огне. На другой день поляки для расширения защищавшего их от ополченцев огненного круга и открытия прохода под креплению, которого они ожидали со стороны Можайска, зажгли и пригород Москвы, за замоскворечье. Затем, когда в самом деле прибыл Струсь с несколькими свежими эскадронами, они напали на Пожарского, который после ожесточенной борьбы покрытый ранами, был перевезен в Троицкую лавру. В следующие дни резня продолжалась. Жизнь в Москве сделалась невозможной. В жестокий холод несчастные жители столицы разбрелись по окрестным деревням. По свидетельству летописцев, на улицах валялось до 7 тысяч трупов. Впрочем, и на этот раз их надо подозревать в преувеличении. Наконец, в Великий Четверг Гонцевский принял депутацию из нескольких граждан, которые поручились, что все население снова присягнет Владиславу. Тогда он согласился прекратить избиение. В знак покорности москвитяне, принявшие этот новый договор, должны были носить особый холчевый пояс. Но вскоре, когда распространилась весть, что приближаются 30 тысяч казаков под предводительством Просоветского, уже известного нам московского партизана, теперь сделавшегося помощником Зарудского, битва и избиение снова начались. Благодаря Струсю, натиск Просоветского был отражен. Но он отступил только главной армии ополченцев. А в понедельник, на Пасху, вся эта армия расположилась лагерем под стенами столицы. Мархотский определяют численность ее в 100 тысяч человек. 6 апреля, после безрезультатных схваток, осаждающие внезапно заняли самую большую часть Белого города. Последовали ежедневные стычки, при которых, по указаниям летописцев, особенно отличался Люпунов, рычавший Акелев. В начале мая на Поклонной горе, господствующей над городом, появился и Исапега. Он снова завел переговоры с ополченцами. Не сойдясь с ними, напал на них, был разбит, И присоединился к полякам. Но в наполовину разрушенном, наполовину осаждаемом городе помощь эта обратилась лишь в тягость. Для выручки гарнизона она была недостаточной и только увеличивала число едоков, которых именно надо было кормить. Поэтому Гонсевский поспешил избавиться от помощника, который мог только мешать. Почтительно он отослал старосту Святского к переяславлю Залесскому, дав ему несколько своих эскадронов и поручив обеспечить гарнизону снабжение продовольствием. Гарнизон, таким образом, умолился до трех тысяч поляков. Победоносно отражая все приступы, они не могли сделать ничего лучшего и ждали, что Сигизмунд, наконец, решится помочь им. А осаждающие насмехались над ними. Да король пришлет вам подкрепление и провизию. Пятьсот человек и одну кишку. В самом деле была весть о прибытии отряда Королевской армии под предводительством Кишки. Киска. По-польски колбаса. Радуйтесь! кричали им снова. «Конец польский приближается». И в этой жестокой игре слов «конец польский» значит «конец Польши». Была издевка над бессильными попытками начальника другого польского отряда, действовавшего в окрестностях столицы. Сам Сигизмунд все еще стоял под Смоленском, упорно осаждая город и переговариваясь, Своего Галициным и Филаретом. В ночь с 21 на 22 мая новое внезапное нападение отягчило положение осажденных в Москве. У них была отнята часть Белого города, где они еще держались. Но в то же время королю удалось со своей стороны одержать двойную победу.